ЧАСТЬ 3 услышав приказ, Нильгиф выглядел так, будто совершенно ничего не понял. «Куда мы отходим? Направимся во имен и встретим там главные силы коалиции!» Прямо ответил маг. На его лице было привычное, не вполне человеческое выражение. Он будто бы рассказывал Белину, что не имеет ничего общего с реальностью. бред Если мы так поступим, то преследующий нас войска ударит в спину!» «Не беспокойся о том, о чём беспокоиться не нужно. Мы не останемся в стороне и не допустим людских потерь. Погодите-ка, сперва скажите, они вы ли приказали оборонять Кадаин до последнего?» Нильгиф перевёл взгляд на мужчин, стоящих за магом и не уступающих ему в жуткости. А лица их были полностью скрыты чёрной тканью, свисающей со шлемов, тела защищены чёрной броней, едва ли оставляющей хоть один кусочек кожи открытым. «Я ни капли не удивлюсь, если за тканью скрываются скелеты, а не живые люди». До сих пор они не произнесли ни единого слова и даже не шелохнулись. По ним даже нельзя было сказать, дышат ли они. Всего их насчитывалось около полутора сотен. Нильгев не знал, насколько они сильны, но было очевидно, что с уходом его восьми сотен солдат эти бойцы не смогут защитить Кадаин самостоятельно. Тем не менее, Мак оставался таким же, как и всегда. Приготовления закончены. Ты выиграл достаточно времени, но теперь делай так, как я сказал. Враг приближается. Мак полностью проигнорировал вопросы о приготовлениях и плане обороны, от чего Нельгиф недовольно почесал нос. Дерьмо, я стольких товарищей уже потерял. Я вернулся в Кадайн, чтобы разбить здесь врага. А что получил? Приказы постоянно менялись, и Нельгиф никак не мог отделаться от мысли, что какое-то событие потрясло гарду. «Учитывая время, может ли это быть?» Как я и говорил ранее, Мак едва уловимо улыбнулся, отчего Нильгев содрогнулся. Не потому, что прочитал в нём человеческую эмоцию, нет. Наоборот, так улыбалось бы оживлённая изображающая человека-кукла. «Не беспокойся о том, о чём беспокоиться не нужно. Мы останемся здесь и защитим людей». «Если же ты ослушаешься приказа и вернёшься в город или присоединишься к коалиции, то мы убьём всех до единого». «Ты...» — стиснул зубы Нильгиф, напоминая хищного зверя. «Стоп! Дождёшься здесь? Что твои ублюдки будут делать, когда сюда придёт враг?» «Умрут, конечно же». Слова мага в очередной раз ошеломили Нильгифа. Он с самого начала считал его план странным, но не понимал масштабов этой странности. Очевидно, что маг и полторы сотни его новоприбывших бойцов собираются дожидаться коалиции погибнуть. «А, только не думай дождаться этого момента и вернуться в Кадайн. Ведь тогда ты снова схватишь мою семью, верно? Я понял!» Прокричал Нильгиф и ушёл. Не в силах более терпеть этого жуткого мага. «Если хорошо подумать, то всё не так плохо!» Гарда собирался сдать Кадайн. Он и его солдаты останутся, чтобы не дать Нильгифу и остальным возможности восстать но если оценить ситуацию в целом, то город будет освобождён. Даже если западная коалиция оккупирует его, они точно не будут истреблять мирных жителей. И Гарда падёт! Его не покидало чувство, что так и будет. Одно за одно из этого потустороннего, жуткого и ужасающего фантома сдерут его оболочки, постепенно добираясь до скрывающегося за ними человека. «Ну а пока твой разум в порядке, мы будем делать, как ты и говоришь». Слух произнес Нильгиф. Он верил, что жертвы, принесённые ради освобождения жителей Кадаина, не будут напрасными. А затем настанет очередь Зар-Илиаса. Кадайцев много, а среди них есть и его семья. Доживет ли он до того, чтобы вновь их увидеть? Взгляд Нильгиф опылал, когда он перед отъездом осматривал родные земли. Без всяких сомнений Гарда прикажет сражаться до последнего, если коалиция будет побеждать. Даже зная, что впереди ждёт лишь смерть и разрушение, никто не мог противиться ему. Приходилось подчиняться. Только вот... Когда Ниль Гиф и его солдаты проезжали через лесок из маленьких, характерных для Кадайна деревьев, тот пришпырил лошадей, будто не желая дать своим людям повода для лишней сентиментальности, хотя именно он, судя по всему, более остальных ей поддался. Солдаты знали нрав командира и не произнесли ни слова... Делая вид, что не замечают огромных слёз, подобно дождю льющихся по бородатому лицу Нильгифа. «Только вот... мы не умрём просто так. В этой войне никто не умрёт просто так. Наверное, будут говорить потомки. Нет, они точно будут так говорить». Сурурву и Рим был даже более нетерпеливым, чем обычно. «При шпорте лошадей! Мы освободим Кадайн и немедленно бросимся в погоню!» Больше всего он боялся, что покинувший город-отряд неожиданно нападёт на главные силы Альянса, отправившиеся на захват имена Это легко можно было бы расценить как провал с его стороны. Слишком многое не имеет смысла в решении врага покинуть Кадайн. Оттянув наш отряд, армия гарды использует возможность напасть на основные силы под Эйменом. Но будь это их планом, он бы оставил солдат в Кадайне. Вынуждая нас осаждать город, Гарда ещё сильнее замедлил бы нас, пусть и на половину дня... Или даже на час. Орба овладела чувство тревоги, но не такое, что он чувствовал, будучи двойником принца. Покинув свой отряд, он побежал вперёд по пути, одолжив коне у одного из всадников. На нём Орба подъехал к Суруру, возглавлявшему отряд. «Командир!» «Что?» Раздражённо оглянулся тот через плечо. «Мефейский гладиатор! Хочешь снова получить кулаком?» «Действия врага слишком странные». Нам стоило бы пока разбить лагерь и некоторое время понаблюдать за Кадайном. Идиот! Основные силы скоро будут брать имен. Что если с тыла на них нападут кадайнцы? Они и пытаются сделать вид, мол, что-то не так, чтобы замедлить наше наступление. Но! Заткнись и вернись на свою позицию! Чёрт! Вот она, причина неизвестной тревоги. Будучи принцем, он мог делать что угодно, ориентируясь лишь на собственное суждение. Конечно, умственная нагрузка получалась значительной, но она и сравниться не могла с тем беспокойством, что Орба чувствовал сейчас, оказавшись под командованием другого человека, к тому же никого не слушавшего. «Всё, как я и сказал Шуико. Или это как раз-таки его слова?» Теперь он горько сожалел о своём детском поведении в перевалочном городе. Сурур вёл себя неподобающе, но если бы Орба тогда попытался поладить с ним, то, возможно, заработал бы некий кредит доверия и смог бы сейчас направить его на верный путь. В схожих ситуациях новое, находчивый Гарберский командир Иласвиус, командующий драгонами Хелио, несмотря на все антипотии и предупреждения, в итоге объединились с Орбой ради общих целей и даже достигали какого-никакого доверия. Только сейчас он понял, как же ему в обоих случаях повезло. Ха. Здесь я и стану обычным наёмником. Орбо недовольно сдвинул брови. Внутри него плескалась ярость и не собиралась уходить. Так и не отдав лошадь, он вернулся к отряду. Там он застал странно ведущего себя Стана. «Эй, что такое? Стан, я спрашиваю тебя, что случилось?» Талькот пытался докричаться до друга и тряс его за плечи, но тот не отвечал. Лицо Стана было бледным, его глаза бессмысленно глядели вдаль, на ногах он держался столь неуверенно, что Гелиаму приходилось его поддерживать. «Что случилось?» «Что происходит?» Их прогулка неминуемо привлекла внимание, и теперь их окружили насмехающиеся пехотинцы. «Он боится сражаться?» «Прославленные гладиаторы на деле оказались бесполезными!» «Идиоты!» — кричал полностью взбешённый Талькот. «Стан не гладиатор! И он пережил куда больше, чем вы все вместе взятые!» Орбос прыгнул с лошади и уставился в залитое блестящими капельками пота лицо Стана. «Ну же, соберись!» «Может, тебе нужно прилечь?» Орба подумал, что Стан, возможно, был ранен в прошлой битве. Тот не отвечал и просто бормотал что-то раз за разом. Голосово был сиплым и тихим, Орба не мог разобрать, что именно тот говорит. Их отряд замедлялся все сильнее и сильнее, вскоре они были почти в самом конце походной колонны. Приняв решение, Орба при поддержке Гелиама усадил Стана на своего коня, сам сел позади него и со словами «Я отправлюсь вперёд!» «Ускакал прочь». Менее чем через час в их поле зрения показались открытые ворота Кадайна. Поддерживая Стана, что от дрожи едва держался верхом, Орба въехала в город. Повсюду звучали радостные и счастливые голоса. Весь город вышел на улицы, чтобы встретить отряд Сурура. Люди плакали и обнимали друг друга, ведь до сих пор они были заложниками, которым не позволили свободно жить. «Гардов правда сдал Кадайн». Пусть это и полностью шло в разрез с прошлыми мыслями Орбы, сейчас у него была другая забота. Схватив одного из горожан, он узнал имя и адрес врача. Выехав на одну из центральных улиц, Орба нашёл дом с нужной вывеской, но доктора внутри не оказалось. Должно быть, тот вместе с остальными горожанами праздновал на улице. Цокнув языком, Орба вломился внутрь и уложил стана на кровать. Тот вновь начал что-то бормотать, так что орба поднёс ухо к его рту и прислушался. «Что случилось? Тебе что-то нужно? Оно приближается! Что? Оно приближается! Оно приближается! Оно приближается! Злоба воет! Визжат мертвецы! Небо пылает!» Слова Стана звучали как горячечный бред и не имели никакого смысла. Тем не менее, по спине орбы побежали мурашки, кровь начала стыть в жилах. Когда Стан хотел пробормотать что-то ещё, внезапно солнце накрыло тенью, комната погрузилась в полутьмо. Испуганный Орба хотел было броситься к окну, как услышал душераздирающий крик. «Чудовище!» С дозорной вышки солдат удовлетворенно глядел на улицы Кадайна, погружённый в атмосферу радости. Вдруг он перевёл глаза на небо, будто бы что-то привлекло его внимание. «Тучи быстро сгущаются». Хотя небо и было полностью голубым, краем глаза он уловил надвигающиеся чёрные тучи. Поначалу беззаботный взгляд тут же вцепился в облака, будто не в силах оторваться от них. Тучи не просто быстро двигались, они в мгновение ока закрыли собой солнце, и всё небо мгновенно почернело. Народ, доселе мирно поющий и танцующий, начал поднимать головы вверх, вскоре тоже уставившись во все глаза. Тучи извивались и пульсировали подобно гигантскому вороху потрохов, а затем в одно мгновение рассыпались на части. Фрагменты, подобно дождю, падали вниз, а один из них пронзил грудь солдата. Конвульсивно дрожа, его тело завалилось вперёд и упало с башни. Это был будто бы ливень, но вместо обычных капель на людей с неба падали чёрные тени, тут же разрывая их на куски. Улицы Кадайна, что только что были наполнены радостью, Теперь были залиты кровью. «Чудовище!» В этот момент Орбой услышал странный вопль. Появились странные крылатые существа. Размером они были с человеческого ребёнка, их тела были покрыты чёрным мехом. В глаза бросались клыки, лицами они напоминали обезьян. Эти странные существа держались в воздухе и безостановочно бросались на людей внизу. Их когти играючи вонзались в человеческую плоть, с лёгкостью пробивали доспехи и шлемы. Когтями чудовища полосовали спины убегающих, колками вгрызались в головы женщин, укрывавших своей грудью детей, стаями набрасывались на солдат, что пытались отбиваться копьями, оставляя после себя лишь расчленённые неузнаваемые трупы. Что это? Орба бросился на улицу, и его глазам предстал окрашенный в красное и чёрное город. От такого зрелища он только и мог что застыть в шоке. Пока его глаза не могли поверить в происходящее, на него набросилось два демона. Инстинктивно парень схватился за рукоять меча, а в следующее мгновение он уже нанёс два удара. Коленок безошибочно расстёк два махнатых тела, вернее, должен был. Что? Расстёк меч лишь пустоту. Наоборот, именно его пронзила острая боль в запястье и тыльной стороне руки, от которой он попятился назад. У него не было времени стоять в опыении. В небе раздался рёв, полностью приковавший к себе его слух, и пока он пытался понять, кому он принадлежал, появилась новая черная тень. Взглянув вверх, Орбоу усомнился в собственном здравомыслии. В небе над кадаином появился огромный дракон. В длину он был 40-50 метров, и, махая огромными даже больше его тела крыльями, он летал над городом. «Невозможно!» Невозможно, чтобы такой дракон существовал. Орба, конечно, слышал, что на южных вулканических островах водятся летающие драконы, но это огромное существо с тонкими лапами, покрытыми чёрной чешуёй, с двумя рогами, торчащими из вытянутой головы, могло быть лишь плодом его воображения. Давным-давно он видел нечто подобное в книге с картинками, которые в качестве сувенира принёс домой Роан. Прямо на глазах застывшего в изумлении Орбы Чёрный дракон открыл рот. Едва парень понял, что происходит, и спасти хлынул свет. Инстинкты приказали ему броситься на землю. Даже лёжа на животе, орба видел, как от потока драконь пламени уносит крыши и как разлетаются обломки. Однозначно, множество горожан лишилось в этот момент жизней. Дракон же вновь начал кружить в небе, будто в поисках новой цели. Крики стенания звучали в ушах орбы полностью подчиняя себе его слух, и не похоже, что они прекратятся. Опираясь на меч, парень встал. «Это... магия!» Посетила его мысль. Без всяких сомнений, чёрный демоны и дракон – дело рук мага. Вот почему армия гарды покинула город. От столкновения со столь сверхъестественным феноменом волосы на теле орбы встали дыбом, его разум оказался во власти ужаса. Если гарда способен на такое, то что может против него обычный меч? Прогремел новый взрыв, Орбо снова прильнул к земле, когда он поднял голову, сверху на него несся чёрный демон. Парень моментально вскочил на ноги, отпрыгнул назад, хватаясь за меч. Это движение — глубоко укоренившаяся привычка, вбитая в его тело. Стоило ему вновь твёрдо встать на ноги, как меч уже был готов к бою. И вовремя с ним он точно сможет защититься от когтей демона». Тем не менее, вспышка более пронзила его загривок, когти без труда прошли сквозь клинок и Иван взелись в плоть.